На башне слов я знамя водрузил, своё перо в чернила погрузил. И зами Лили и точнон. Я гожусь своей родины и люблю её. И будь такое вступление к книге воспоминаний сочтут несколько пафосным. Но это так. И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви. говорил, что Азербайджан мой отец, а Россия мать. Вывывшись на свет, получив хорошее образование, сделал первые шаги в своей профессии на прекрасной земле, земле великих низами, хагани, вургуна, Гаджибековы, Билбюле, Ниязи, Караева, Бейбутова, Амирова. Список можно продолжить. Я очень молодым приехал в Москву. Она в микс сделала меня известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты, окружила любовью. Сейчас я живу в Москве и вижу, как день ото дня она хорошеет, превращается в настоящую красавицу. И за это надо сказать спасибо главному москвичу Юрию Михайловичу Лушкову. Но я всегда помню и наш Бакинский двор, и бульвар на берегу тёплого Каспия. Я часто приезжаю в свой Баку, как на святую для меня землю. Для бакинцев и кор это не место рождения, это нечто большее. Бакинцы это особый характер, индивидуальность, особый стиль жизни. Разбросаны теперь в силу разных жизненных обстоятельств по многим причинам В Акинце люди разных национальностей стараются и там общаться между собой, и по возможности хоть на несколько дней возвращаются в родной город. Работая над книгой, в Москве я мысленно постоянно переносился в своё детство, юность, которые прошли в Азербайджане, вспоминал своих учителей, друзей и всех тех, кто так или иначе мог мне стать тем, кем я стал. помог своим вниманием, добротой, своей дружбой, поддержкой и просто тем, что они были в моей жизни. Моя республика пришла мне на помощь и на сей раз, когда появилась возможность издать эту книгу. Но сначала было предложение. Если бы не издательство Вагриус, я бы не написал свою книгу. Всё откладывал её на потом. Но годы, к сожалению, притупляют нашу память. Многое мне вспомнилось уже после того, как была поставлена последняя точка в рукописи. Книга была уже в издательстве, а я всё что-то дописывал, вставлял в готовый текст. Конечно, многое вспомнится и после выхода книги в свет, но будет поздно. Впрочем, главное наша книга не на бумаге, а в нас самих. Как прекрасно сказал замечательный поэт Роберт Рождественский. Живут во мне воспоминания, пока я помню, я живу.